Глава одиннадцатая. Иллюзия восприятия. Но понятное дело, мы думали только о Садасе. Предательство было еще свежо, и я видел его следы каждый день, когда проходило мимо пустых казарм и скорбящих вдов. Мы знали, что Садас не станет просто почивать на лаврах, устроив кровопролитие. Он должен был предпринять что-то еще. Из личного дневника.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 и Шалан просто сидела на скале, дрожа от холода и глядя на океан. Ее тело и разум охватило одинаковое оцепенение. Убежище. Ей нужно где-то спрятаться. Мысли о моряках, об исследовании ясны, могли подождать. Шалан очутилась в одиночестве на почти необитаемом побережье, а ночами здесь довольно холодно. Пока она сидела, начался отлив.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 Буря, отец. Повезло, что она выжила. Несмотря на растущее беспокойство, шала напустилась на колени и нарисовала на песке молитвенную глифпару. Не было возможности ее возжечь. Пришлось предположить, что всемогущий примет молитву и так. Она склонила голову и почтительно застыла на десять ударов сердце. Потом встала и, цепляясь за ускользающую надежду, начала искать других выживших. В этой части залива песчаный берег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 «Ты кого-то нашел?» «Да!» Это сразу же привлекло ее внимание. Она больше не задавала вопросов, но последовала за узором, который быстро побежал вдоль берега. Знает ли он разницу между опасными и дружелюбными людьми? Веденка так замерзла и устала, что почти не задумалась об этом. Он остановился возле чего-то, наполовину погруженного в воду и скопившейся в полосе прибоя водоросли. Шалан нахмурилась.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 Девушка не умела разводить костер, но, возможно, могла получить огонь иным способом. Веденка прогнала усталость. Буря сил почти не осталась, и вытащила светящуюся сферу, одну из многих, которые нашла в сундуке Ясны. — Ну ладно, — прошептала Шалан. — Давай сделаем это. — Шейдсмар. — сказал узор. Она училась истолковывать его гудение. Это было встревоженным. — Опасно.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 Девушка, полной грудью, вдохнула холодный воздух и кивнула. Она попыталась, как уже пыталась раньше, медленно, осторожно, как будто... как будто открывала глаза поутру. Иное место поглотило ее. Ближайшие деревья лопнули, как пузыри, превратились в бусины и обрушились в беспокойное стеклянное море внизу. Шалан почувствовала, что падает. Она ахнула и прогнала неприятное ощущение, закрыв глаза в этом чужом мире. Шейдсмар исчез, и миг спустя девушка опять оказалась в рощице. Узор нервно гудел. Шалан стиснула зубы и попыталась опять, на этот раз медленнее, погружаясь в тот мир с его странным небом и не солнцем. На миг зависло между двумя пространствами. Шейцмар совместился с окружающим миром точно темный послеобраз,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 потом посмотрела вниз на сферу под своей рукой. Веденка была в опасной близости от того, чтобы полностью провалиться в Шейдсмар, и едва видела вокруг себя отпечатки физической реальности. Только бусины. Она чувствовала, что в любой момент может рухнуть в стеклянное море. — Пожалуйста, — сказала Шалан, обращаясь к сфере. — Мне нужно, чтобы ты стала огнем. Узор зажужжал, —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 Шалан сморгнула слезы усталости. «Я ветка — ветка!» — договорила девушка. Она сжала в руке сферу, ощущая одновременно ее и ветку в физическом мире, пытаясь придумать еще какой-нибудь довод. На миг усталость отступила, но потом вернулась и обрушилась на нее. «Почему?» — бурый свет заканчивался. Он иссяк через миг, вышел до последней капли, и веденка провалилась в шейдсмар,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 «Если бы она проспала еще немного, может, ей бы полегчало, хоть на время сна». «Светлость?» — спросил тот же голос. «С вами э, все в порядке?» Это был тайлинский акцент. Где-то на самом дне ее сознания пробудился свет, приносящий воспоминания. «Корабль тайлинцы? Моряки?» Шалан вынудила себя открыть глаза.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 Каждый шаг был агонией. «Вы отвезете меня туда!» Она огляделась и с удовольствием заметила узора. Тот наблюдал, устроившись на боку фургона. Веденка подошла к передней части этого фургона и протянула руку другому стражнику, который стоял поблизости. Он безмолвно посмотрел на руку, поскрыв в затылке, потом глянул на фургон и, забравшись на него, наклонился и помог Шалан подняться. Подошел Твлаков. «Для нас будет дороговато вернуться назад без товара. У меня есть только эти рабы, купленные в мелководных криптах, и их недостаточно, чтобы оправдать обратную дорогу. Совсем недостаточно». «Дороговато?» — переспросила Шалан, усаживаясь и старательно изображая изумление. «Уверяю тебя, купец лаг расходы для меня незначительны».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 неся высохшие панцири камнепочек, которые, видимо, собирали для походных костров. Твлаков не обратил на них внимания. Паршуны, пустоносцы. У шалан по коже побежали мурашки, но прямо сейчас нет времени за них беспокоиться. Девушка снова посмотрела на работорговца, ожидая, что он проигнорирует ее приказы, но твлаг кивнул. А потом он и его люди просто сделали, как она велела, запрягли чул.